Глава 17. Модный приговор. Часть 3. Магический газ не продержался и минуты. Охранники стояли на значительном удалении от танцпола и просто наблюдали, как лютовали мои псы, даже не пытаясь помочь жертвам. Какие здесь однако крыважидные security. Пострадавшими же занялись появившиеся целительницы. Выглядели они как настоящие девицы лёгкого поведения: колготки в сеточку, юбка короче некуда и топик слегка закрывающий грудь. Но и на лице настоящий боевой раскрас, которому позавидовали бы и индийцы. Это и есть местные проститутки, сообщил стоявший рядом со мной Распутин. Видимо, последние слова я неосознанно напроизнёс вслух. Не понял, почему проститутки умеют лечить? Жизненно необходимый навык в их работе, рассмеялся он. Многие любят пожёще. Быстро залечил раны и к следующему клиенту. Плюс могут поднять то, что падает. Желание клиента закон. Я покосился на него. Блин, как бы узнать, кто он такой? Напрямую спрашивать, какой ты в рейтинге и нафига нам помогает, как-то неудобно. Вернувшиеся Вика с Валентой отошли чуть в сторону и что-то обсуждали между собой. Мы же с Распутиным усилились на барные стулья и, воспользовавшись отсутствием сваливших с перепуга барменов, налили себе по кружке пива. Я, можно сказать, спас клуб модный приговор. Теперь имею право и выпить за счет заведения. Не успел я чокнуться со своим спасителем бокалами и высказать ему персональную признательность, как передо мной возникла хрупкая женская фигура, одетая в легкое кимоно, вооруженная парой тонких мечей. Я сразу узнал ее. «Мео, как о миру!» Та самая японская рабыня Абалинского, бессменный штурман, невысокая, симпатичная и черноволосая девушка со скуластым лицом и с восточным разрезом глаз. Следующим ик слетил я со стула, сбитый с него резким толчком Распутина, и одновременно удар мечами японки просто разрубил ни в чём не повинный предмет мебели, на котором я только что сидел. Толчок Дмитрия оказался весьма сильным. По крайней мере, я, перевернув несколько стульев, врезался в непонявших происходящего Вику и Валанте и сбил их на пол. В следующий миг мимо меня промелькнула объемная тень. Темный сгусток полетел в японку, которая уже поняла свою ошибку и развернулась ко мне. Непонятным образом миока вдруг превратилась в натуральную, крупную, размером стеленка, абсолютно белую лесу с тремя хвостами. Ее мечи превратились в белый дым. Чинев вой с густак турви, нацеленный в грудь миока, пролетел над спиной лисы и врезался в барную стойку, превратив здоровенный кусок полированного дерева в изъеродованные угольки. При виде трансформации японки я раскрыл атазумление руд, но всё же успел обновить купол отчуждения вокруг себя и моих девушек. Жаль, не успел раскрыть его на полную. Вовремя ли самотнулась ко мне Её хвосты поднялись, и с них сорвались девять небольших шаров какого-то ядовито-зелёного цвета, напомнивших по виду мячики для большого тенниса. Купол прекрасно заставил их исчезнуть. На лисьей морде появилось выражение невероятного изумления, быстро сменившееся холодной сосредоточенностью. Она прыгнула прямо на нас. Полёт лисы с распущенными тремя хвостами выглядел очень эффектно особенно когда она выставила вперёд украшенные впечатляющих размеров когтями лапы. В принципе, у неё был отличный план. Вокруг леса дрожала плотная плёнка воздушного щита, только вот не знала неудачливая плутовка о волшебной способности моих кулаков прошибать магические барьеры. И я был очень рад неприятно её удивить, встретив прямым ударом Срочно убрал кулак от чуждения, и словно на тренировке мой кулак с горящим вокруг него пламенем въехал точно в нос летучей лисице. Её рек огни не смогли пробить поспешно выставленную защиту и скользнули по прозрачной плёнке. Я буквально оглох от оглушительного визга, который издало несчастное животное, то есть уборытень или оборотних, или как там называют оборотни женского пола. Милока и с ломной куклой отлетела в сторону, и врезавшись в пол, заскользила через весь зал и остановилась у противоположной стены. К ней тут же бросилась торвия, а за ней уже охранники. Поздравляем, вы подняли уровень. Текущий уровень 4+. Вы получаете два обычных очка умений. Вы получаете одно очко уникальных умений. Вау, наконец-то. Я уж думал, что останусь на этом непонятном уровне 3+. Да и вообще, «Система какая-то странная. Ни тебе таблица очков опыта, ни нормальной вики. Просто появляется все откуда-то». «Не наглей. Все у тебя есть. Закончишь здесь — сядь и разберись». «Все-все, молчу. Как скажешь. Обязательно гляну на апдейт». Лиса тем временем обратилась назад в девушку. Ее лицо было сплошь залито кровью, однако к моему изумлению реанимировались братья и Гурбов, и второй. Хотя я вроде свернул им челисти и лежали они на полу тихо и не отсвечивали, но тут вскочили как подорванные и размытыми силуэтами бросились к лесе минуя моих псов. Успели они даже раньше моей гублинки и подхватив меока бросились к дджейскому пульту. В следующий миг раздался громкий хлопок, и все трое исчезли. Охранники остановились как в турве. Признаюсь, первый раз за всё время увидел гублинку растерянной. Что это было? вернулся к подошедшим ко мне Вике, Валенте и Дмитрию. Портальный артефакт, ответил Распутин. Очень дорогая штука. Опять оболенский, раздражённо заметила моя зеленоволосая девушка. На тебя напала его ручная лисица. Да, я в курсе. С трудом подавил раздражение в голосе. Чего мне вечно всякие прописные истины говорят? Не знала, что она настолько сильная, добавила Вика. Думала, просто штурман хороший и постель греет. Я читала про этих кицуне. Подошла к нам турфи, перед своей фразой и смачно хлопнув в шариком какой-то разноцветной жвачки. Они вообще на все руки, то есть лапы мастера, обрет не только в Японии, и в Цин живут. Они все по их знатным родам расписаны. Чудо, что кому-то из российских аристократов передали одну. То есть получается, Аболинский засветился по полной, поинтересовался я у Вики. Не сказала бы, нахмурилась та. Думаю, и здесь выкрутится. Тем более его наёмники и лиса смылись. Камер в клубе нет по понятным причинам, а без доказательств обвинения в отношении Абаленских в суде или в СБ никто не поверит. На крайний случай свалит всё на Миока, мол он ни при чём, рабыня взбунтовалась. И то сильно сомневаюсь. Вика права, поддержал её Дмитрий. Клуб даже предъявить Абаленским ничего не сможет. Тем более здесь всё застраховано, так что можно сказать, модный приговор ничего не потерял. Храниники занимались тем, что вытаскивали тела наподавшихся и убитых. Целительницы продолжали лечить, и их клиенты вскоре начали подниматься с пола. Не знаю, как в смысле качества оказания секс-услуг, но в целительной магии девушки явно преуспели. В зале постепенно появлялось всё больше народа. Как ни странно, убитых со стороны посетителей и обслуживающего персонала я не заметил. Последний уже начал возвращаться в зал. Феноменальная психологическая стойкость Вот только свистели пули, и вообще типа смерть рядом ходила, а сейчас спокойно идут, обсуждают между собой происшествие и предлагают напитки. Хотя хрена вы знает. Может, у них постоянно в клубах стреляют. Аристократические разборки типа обычное дело. За стойкой засуетились бармены. Наполовину уничтоженное рабочее место их, видимо, не слишком раздражало работников кружки и бутылки. Кирилл В зал влетела Голицына, а за ней вся честная компания, с которой мы сегодня выпивали. Я попал в крепкие девичьи объятья и не успел оглянуться, как меня утащили из зала с танцполом. М-да-а, против женского напора никакой купол отчуждения не поможет. Торви же вновь растворилась в своих тенях. Надо бы как-то ее наградить. Гоблинка оказалась весьма полезным членом команды. Новую толстовку купить. Система. Может, подскажешь? Совсем охренел. Я тебе не личный секретарь. Меня потащили в арендованный галиццыный зал. По пути я шёпотом поинтересовался у почему-то вцепившейся в меня, словно в спасательный круг, галицыной, кто такой Распутин. Да чем-то на тебя похож, в смысле по положению в обществе, сообщила мне она, быстро поправившись в конце фразы. Он наследник рода, который не входит в золотую сотню. Да их там вообще всего трое. Заедлы гонщик выигрывает редко, про него мало известно. На вечеринках редко появляется обаятельный, кажется, крутил шуры-муры с Разумовской, но что-то последнее время между ними словно чёрная кошка пробежала. Собирается поступать в мадам. А чего спрашиваешь? Он мне жизнь вообще-то спас, признался я. Вот хочу больше узнать, кому теперь обязан. Он особо ни с кем не дружит, здесь только потому, что постоянно участник гонок. Не знаю, честно говоря, чем он занимается. Вроде что-то с биржей связанное. Но в отличие от тебя, у него есть деньги. Фуй, извини, это ведь уже не актуально, виновато поправилась она. Он, значит, здесь как постоянный участник? Я потому что выиграл две гонки подряд и Олгов отметилил, а так бы на нас и внимания не обратили. Нахмурился, но моего раздражения девушка явно не поняла. Ну да, с искренним удивлением подтвердила она. Вы же в золотую сотню не входите. Понятно. Если ты не входишь в пресловутую сотню, ты никто. А мы с Распутиным получаемся единственные выскочки на празднике жизни. Ну, блин, ничего. Зажревшие золотые мальчики и девочки ещё пожалеют о том, что меня в свой круг пригласили. Спорить с ними всё равно бесполезно. Тут в подкорке сидит превосходство над остальными непричастными к узкому сотняному кругу. Неужели все аристократы такие? Скорее всего, да. Баты возгалицыны и, конечно, отличались. Хотя из Виктории Великосветскую дурь пришлось выбивать, возможно, из Галицыны тоже придётся, хотя она куда демократичнее своей подруги. Посмотрим позже. Тем временем мы добрались до зала, в котором начался наш сегодняшний вечер в клубе. Едва мы расселись, меня сразу забросали вопросами. Пришлось рассказать про нападение японки Кицуны на Оболенского, и, думая, если бы не свидетели, мне точно не поверили, а так завязался спор. Роберт уже конкретно достал Недовольно фыркнул Потёмкин. Устроим ему в академии весёлую жизнь. Да оно, поднял бровь Ломоносов. Насколько я помнил, он тоже перешёл на второй курс. И как ты это провернёшь? У абалинских подпевал и прихлебателей в его группе хватает. Будь реалистом, Сергей. Этому козлу ты ничего не сделаешь. Но если только на дуэль вызовешь. Хо. Потёмкин всерьёз задумался. Между прочим, идея Хочешь вызвать? Заинтересованно посмотрела на него Дашкова. Подумаю. На самом деле он не такой уж и сильный. Вон Кирилов его щит пробил на раз. А, слышала, повернулась ко мне Катя. То есть он испугался? Отмазался. Пожал я плечами. Типа, не почину ему меня на дуэль вызывать. Правда, сейчас больше не подходит. Вон своих шавок только натравливает. Кстати, насчёт Кицуны, заметила Веземская. Я и не знала, что она у него сражаться умеет. Вроде штурманом всегда была. Они хорошие бойцы, авторитетно заявила Дашкова. И подарок Абалинскому достался знатный. Три хвоста говоришь? Я только молча кивнул. У него сильная екицуна, но молодая. У самых сильных 9 хвостов. Встреча с такой смертельно опасна, но они из Японии-то не выезжают, уверенно продолжила она. Мне папа рассказывал. Он несколько лет работал торговым посланником Российской империи в Токио. И самое обидное, что этот гад все на нее свалит, а сам останется не при делах. Громко возмутился я, и меня все точно услышали, но предпочли промолчать. Лишь Дашкова как-то странно кивнула, видимо, подтверждая что-то самой себе. Тут Воронцова вспомнила неприметную девушку, чем-то похожую на гублинку, которая вывела их из зала. «А, да, она мне служит. Что-то от нее хотела?» — спросил у нее. «Поблагодарить ее хотела», — честно призналась та. Да все хотели, сказала Вяземская, и остальные присутствующие дружно закивали. Даже Разумовская с Булатовой и что-то да это выморщили носики только от перспективы сидеть рядом с Эльфийкой. В этот момент рядом со мной внезапно возникла Торвис собственной персоной. "Я и есть та гоблинка", ехидно заявила она. "Можете благодарить, только не все сразу". Наступила пауза. Первым к моему удивлению сориентировался Ломоносов. "Уважаемая «Не знаю вашего имени. Он даже встал из-за стола! Ого! Я-то думал, что сейчас пару слов благодарности через зубы процедит, а тут вон оно как!» «Оторви!» — помогла ему Гоблинка, судя по всему, тоже слегка удивленная поведением аристократа. Не все за столом одобрили его поведение. Ну, Разумовская и Булатова как обычно. А Дашувалов вроде тоже бросил на Ивана неодобрительный взгляд, но тому было все равно». У князя Ломоносова была репутация заучки и ботаника, и он на всё имел своё мнение, которое часто отличалось от общепринятого, и этим он заслуживал моего уважения. Уважаемое Утрове, от лица всех присутствующих здесь, приношу вам свою благодарность за наше спасение. Принимается, улыбнулась Гублинка. Материальное вознаграждение передайте через моего босса. Она кивнула в мою сторону и снова растворилась в тенях. Да чего мы докатились? вздохнул вдруг Шувалов. Нас уже не люди спасают. Я о том же, поддержала его Разумовская. Да ладно вам, осадил их Потёмкин. Не люди или не не люди, гоблины или не гоблины, какая разница? Вы готовы променять свою гордость на простреленную голову? А насчёт материального вознаграждения она права. Сбрось свой счёт, я перечислю. И я, и я, и я. Но даже практически все единогласно поддержали предложение Потёмкина даже Булатова с Разумовской. И тут я их снова удивил. Валанта, сообщи господам и дамам номер моего счёта, куда переводить деньги. А она в очередной раз изумлённо начала галицина, но я её прервал. Она мой личный секретарь. Хм, да, видимо, удивлять элитакратов моё кредо. Но ничего, привыкнут. Это они ещё моего финансового директора не видели. Вообще Валанта молодец. Сильно изменилась в последнее время и в лучшую сторону. По крайней мере, больше она не шарахалась от людей и вела себя как нормальный человек. Звучит, конечно, эльф, ведущий себя как человек, является достижением. Профессор бы в гробу перевернулся. Больше всего меня удивило, что народ не волновался после нападения на Тансполи. Подумаешь, убили кое-кого, да и сами присутствующие могли пострадать. Пофиг, продолжаем вечеринку. Все, кроме меня, выбросили случившиеся из головы через полчаса либо тут фаталисты, либо я чего-то не понимаю. Не удержался и спросил у Вики. Та, видимо, уже привыкшая к моим дебильным вопросам, только улыбнулась. Мы маги и аристократы, Кирилл, и что в школе, что в академии, всем стараются привить мысль, что мы совершенствуемся в бою. Без постоянных тренировок тяжело повысить свою мощь. Не все могут, как говорил Ломоносов, медитировать днями напролёт, подобно его скучным монахам. А жить-то когда? Самый быстрый способ добиться результата сражаться, а смерти чего боится? Умирают ведь неудачники, а мы не такие. Как там говорится? Очень интересно, но ничего не понятно. Будем считать, что вокруг меня собрались циники-фаталисты. Только на мой взгляд, эти мальчики и девочки будут так себя вести до тех пор, пока сами не столкнутся с кровью и болью. Вот тогда я посмотрю на них и послушаю рассуждения о совершенствовании в бою и смертях неудачников. Понятное дело, решил не озвучивать свои мысли. Банкет продолжался. В наш зал заглянула полиция, наувирев отрысков аристократов, выпивающих за счастливое спасение, поспешил скрыться. Я уже давно понял, что с золотыми девочками и мальчиками они и старались не связываться. Проще списать всё на очередных террористов. Вдруг возмутился Ломоносов, который сегодня был разговорчивее обычного. Что у нас за полиция в империи? «Боятся слова аристократам сказать, а Боленский опять выйдет сухим из воды. Сколько можно?» «Пока до него и СБ не доберется», заметил Потемкин. «ИСБ такими мелочами не занимается», возразила Дашкова. «И не будет связываться ради...» Она вообще после возвращения в наш зал бросала на меня задумчивые взгляды. Не верилось, что я так быстро растопила ее сердце, поэтому пристальное внимание аристократа с вершины рейтинга немного нервировало. А затем народ вновь собрался на танцпол. В этот раз я категорически отказался. На мой взгляд, вообще перебор. Большая часть компании так не считала. Вскоре в зале остались только мы с Валентой и Викой. И к моему удивлению появился Распутин, приземлившийся на соседний стул.